Глава пятая Вправляю мозги царскому сыну. Надеюсь, он сможет меня услышать. — Да, это вы нас сюда отправили, — кивнул я Михаилу. А потом пришли, сами сунув голову, в самое адское пекло. — Так что пусть этот шрам, — я указал на рану над правым глазом великого князя, — Всегда напоминает вам, что вы кто угодно, но не предатель. Я спасибо. Почему-то мои слова оказались очень важны для Михаила, и он крепко сжал мою руку, и вся неловкость, которая в последние месяцы висела между нами, исчезла без следа. Дальше мы уже со спокойной душой принялись рассказывать, кто и что сегодня успел сделать. Михаил выдал, как собрал всех, кого смог залез на один из уцелевших в бою к даре турецких кораблей и поплыл поддерживать нас со стороны моря. — А если бы мы не пришли на пристань? — спросил я. — У меня с собой были все наши ласточки. Гордо поделился планом великий князь. Вышли бы на связь, долетели до ваших позиций во дворце и обратно планировали уже парами. Я кивнул, это действительно могло бы сработать и в будущем нужно обязательно учитывать подобный способ эвакуации. Сделал себе мысленную пометку и рассказывал уже о наших подвигах в резиденции султана. — И прямо на три роты с пушками пошли, — удивлялся Михаил. — А почему не выкопали укрепления или не подползли, как вы это на тренировках делаете? Я же видел. Время и особенности противника, — ответил я. Когда бросались на турок во дворце, то спешили, надеялись, что еще успеем взять султана, чтобы все было не зря. А тут, возле гавани, наше единственное преимущество было в силе воли. Наша армия же столько раз била турок, что те просто не могут не подумать об этом. Знаете, что они кричали, когда мы доходили до них и брали в штыки? «Иллахи рухлар!» что это значит? Божественные духи. Вот есть шайтаны, демоны, их можно победить доблестью и честной сталью. А есть и лахи рухлар. И против них уже ничто не поможет. Вот и приходилось нам быть этими духами, чтобы враг ни на мгновение не задумался, не осознал, насколько он сейчас сильнее. А то зажали бы нас и смели. — Немыслимо. Михаил покачал головой, а потом неожиданно добавил. — Кстати, о вас, Анна Алексеевна, волновалась. Невероятная женщина. И столько искреннего восхищения было в его голосе. Я понял, что ревную. Но к чему? После того поцелуя у нас с Анной были только рабочие разговоры. Мы оба решили, что дело прежде всего. А вот закончится война. — Григорий Дмитриевич, а куда сундуки девать? Степана закончили перевязывать, и он тут же решил заняться делами. — Какие сундуки? — осторожно уточнил Михаил. — Да и сокровищницы султана прихватили. Я почесал затылок. Мы их перед каждым прорывом бросали, но потом... Каждый раз что-то шло не так. Приходилось задерживаться... Но и глупо было бы не захватить их дальше, если находилась свободная минута. Вот и на корабль затащили, когда поняли, что там свои. — И что внутри? — Мы надеемся на золото. Гордо улыбнулся Степан, забыв, как жутковато после раны смотрится его улыбка. — Нет, золото вы бы не унесли, — покачал головой великий князь. — Оно же тяжелое. Обычный мешочек с ним весит больше пуда. А если брать дорожный ящик, то туда пудов триста-четыреста поместится. Сразу стало видно, что человек, в отличие от нас, имел дело с золотом и понимал, что оно собой представляет. А ведь на первый взгляд и не скажешь, что тут все не так просто. Пуд — это 16 килограммов, а минимальные триста пудов, названные Михаилом, — это пять тонн. «Да, такое в две руки на сундук мы бы точно не утащили». «Тогда что там?» «Кажется, сейчас было совсем не до разбора добычи, но...» «Я не мог забыть ни одного из наших, что сегодня погибли». «Постоянно думал о новом оружии врага, о подбитом дирижабле, долетел или нет, и нужно было хоть как-то отвлечься, чтобы не сойти с ума». «Можно и мне посмотреть?» Ефрейтор Николаев тоже закончил перевязку и, немного смущаясь, отошел от кровати спасенного им солдата. «Сын?» — как будто одним взглядом спросил я. «Сын?» «Настоящий солдат?» «Я не врал. На самом деле видел, что этот парень не праздновал труса ни в одной из схваток и всегда поднимался одним из первых». — Надеюсь, все созданные нами лекарства и методики лечения окажутся не зря, и он встанет на ноги. — Спасибо, господин капитан. Молодой солдат приподнялся на кровати и попытался отдать честь. — Вот же! — Спасибо, господин капитан. Еврейтор постарался украдкой вытереть слезу. — У меня сжались кулаки. — Как же легко двигать на карте безымянные батальоны, но как же тяжело вести в бой тех, кого ты знаешь в лицо, каждого. После такого просто нет никакого права на ошибку. Я кивнул Ефрейтору, благодаря за слова и предлагая присоединиться. Так мы вчетвером и пошли. Я, Михаил, Степан и Николаев. Возле захваченных в сокровищнице султана сундуков стоял караул из двух казаков которые при нашем появлении вытянулись по струнке. Но лишь на мгновение. Уже через пару секунд парни вместе с нами ждали, что же окажется в этой единственной добыче, что нам удалось захватить. Степан спрыгнул куда-то в трюм и через пару мгновений вылез обратно с тяжелой кувалдой, которую когда-то использовал местный плотник. Удар, тяжелый замок жалобно хрустнул, но удержался. Еще удар, замок отлетел, и я помог Степану поднять крышку. Сундук был наполнен опилками, чтобы защитить содержимое от влаги. А под ними лежали четыре простых меча и аккуратно сложенный зеленый халат. Словно мы не в реальности вынесли сокровищницу султана, а в какой-то фантастической книге. Эх, я рассчитывал хотя бы на пару мешочков золота. Вытер под Степан и хотел было идти к следующему сундуку. Подождите! Голос Михаила звучал напряженно. Двигаясь очень осторожно, словно перед ним величайшая ценность, он присел перед сундуком и коснулся сначала мечей, потом зеленой ткани. — Это не просто вещи. Великий князь поднялся. — Учитывая, где вы его взяли, я почти уверен. Перед нами священная мантия пророка Мухаммада и четыре меча, что когда-то принадлежали его ближайшим сподвижникам — Абу-Бакру, Умару ибн Аль-Хаттабу, Усману ибн Аффану и Али-Ибн Абу-Талибу. Я бы такие имена в жизни не запомнил. А вообще интересно, какие-то простые слова, что используют турки, Михаил не знал. Но вот в истории их правящего дома или реликвиях, пусть и чужой, но веры разбирался. Причем не просто что-то когда-то прочитал, но и уважал. Это было видно потому, как он смотрел на нашу добычу. Подождите. Я неожиданно вспомнил, как однажды был в Стамбуле в будущем. Не буду ничего говорить про мантию, но мечи... Я слышал, что они украшены тысячами драгоценных камней, а эти совсем простые. Когда пророк начинал свой путь, ему точно было не до драгоценностей. Улыбнулся Михаил. Дорогие ножны могут радовать глаз его потомков и впечатлять доверчивых гостей, но настоящая история всегда немного проще. Вслед за первым сундуком мы вскрыли и остальные. Там, на радость Степана, действительно нашлось несколько десятков мешочков с золотом и серебром. Но большую часть нашей добычи составили исписанные завитушками свитки. Расписки, как пояснил Михаил. И в рамках общения с османами они могли принести даже больше пользы, чем настоящие деньги. Золото ведь еще нужно потратить, чтобы добиться нужного результата и не привлечь внимания. А правильная расписка в руках правильного человека поможет растоптать тех, кто выступит против нас, не привлекая никакого внимания. «Спасибо!» Михаил еще раз обвел взглядом палубу, остановившись на сундуке с реликвиями. Вы совершили то, что в свое время не смог сделать даже вещи Олег. Дали бой врагу внутри самого Константинополя и вернулись с добычей, которую порой не могут взять целые армии. Я лично буду просить отца о награде для вас, но прямо здесь. И сейчас хотел бы выделить по тысяче рублей каждому из своих личных денег. Повисла пауза. Тысяча рублей — это огромные деньги. Возможно, не для меня, но для простых солдат так точно. Теперь после завершения службы... Перед ними будут открыты любые дороги, и каждый сможет заняться совершенно любым делом. Настоящая свобода и настоящая награда. Учитывая, что великий князь отдал нам сейчас половину своего годового содержания, тем она ценнее. — Ура! — зарал один из казаков-охранников. — Ура великому князю Михаилу Николаевичу! — Ура Михаилу Николаевичу! — искренне присоединился я. И именно под эти крики связист получил сообщение о том, что адмирал Лазарев благополучно пришвартовался к временной мачте у румели Хисар. Ничего непоправимого не случилось. А новое оружие врагов... Главное, теперь мы о нем знаем и сможем придумать, как лучше ему противостоять. Капитан, когда все разошлись, Михаил придержал меня. Наш груз нужно будет доставить в столицу. Вы сможете без вреда для операции выделить для этого один из китов. Если с адмиралом Лазаревым не случилось ничего серьезного, то уже через пару дней можно отправить на север Севастополь. — Пару дней. Наверное, так даже лучше. — кивнул Михаил. — Заодно смогу рассказать отцу и о том... Чем все закончилось при Дарданелах. Когда мы пристали к берегу, первой кого я увидел была Анна Алексеевна. Словно призрак в своих белых медицинских одеяниях, она показалась у причала на несколько мгновений и исчезла. В груди защемило. Я вспомнил слова Михаила о девушке и впервые задумался о ее роли. В таком своевременном появлении великого князя. А потом мысли невольно перескочили на стерву. Ее я видел или нет. И если ее, то не означает ли это, что мы с Дубельтом ошиблись, записав девушку в шпионы? Увы, шеф-жандармов остался в Севастополе, но... Как только Михаил отправится в столицу, обязательно передам через него записку... Со всеми вновь всплывшими подробностями. Я дошел до развилки. Дальше можно было пойти на север, в сторону крепости, куда повели и понесли всех наших раненых. Им могла бы помочь моя компания. А еще там была Анна Алексеевна. Или можно пойти на юг. Там стоянка дирижаблей. Возле них сейчас собираются те, кто пережил захват топ-копы... С ними будет команда адмирала Лазарева и техники, которые смогут сказать, сколько займет его восстановление. Еще одно место, где мне будут рады. Но, как и в госпитале, никто и не удивится, если я не приду. Я развернулся и пошел обратно в порт. Прямо на звуки стучащих топоров и рев пел. Это привезенные нами мастера вручную и на паровых станках восстанавливали поврежденные во время прорыва корабли. Наши и турецкие, что уже скоро можно будет поставить в строй, потому что союзный флот в Черном и Средиземном морях еще никуда не делся. Можно на пять минут? Я подошел к мастеру, стоящему за токанным станком. Кажется, для ремонта корабля от него не так много пользы. Но это если забыть, что помимо корпуса нужно восстанавливать еще и оснастку. — Конечно, капитан. Мастер дернулся, не ожидая меня увидеть, и отошел в сторону. — Как тут у вас? Я внимательно осмотрел его. Кажется, бывший солдат мог бы вернуться к себе в деревню или же получить технику и землю рядом с заводами Обухова. Но предпочел остаться поближе к морю. «Машина работает хорошо». Мастер кивнул на паровик, а потом прошелся по всему остальному. «Генератор тоже гудит, но свет дает ровный, даже ночью, как сейчас. Можно работать». «Да, за эти месяцы мы довели до ума». Тот мой экспромт с генератором и лампочкой, и оказалось, что это дело весьма полезно не только для гражданской жизни, но и для армии. Переносная печь, запас угля до да воды. И вот за сутки, хоть под открытым небом, можно развернуть мастерские. Ради такого даже не жалко бессонных ночей, которыми мы мучились над лампочками. Сначала мы ведь просто грели графитовую нить. Потом пробовали заменить ее на вольфрам. Вот только где его взять? Хоть сколько-то приличном количестве. А там и новые направления появились, где без него не обойтись. В общем, на освещение я его запретил тратить. Вернулись к графиту, и тут помог визит Якоби. Старик заглянул в гости на неделю вместе с одним из полетов Севастополя и предложил не греть нить. Опускать искру между двумя наконечниками под напряжением. Учитывая, что напряжение паровая машина создавала с запасом, так было и проще, и ярче. Одна проблема — графит быстро выгорал. Я думал подобрать какой-то переходник между его кончиками, чтобы решить вопрос. Якоби предлагал поставить человека, чтобы просто их подкручивать по мере выгорания. А потом Леер однажды не затянул крепления, удерживающие стержни, и те повернулись. Стали не концами друг к другу, а параллельно, и все равно светили. При этом все наши проблемы исчезли на корню. Да, графит все так же выгорал. Но какое это теперь имело значение, если обе нити уменьшались одновременно, а расстояние между ними не менялось. Так у нас появились постоянные лампочки, а еще прожекторы. Искра, в отличие от нагретой нити, светила гораздо ярче. И мы еще далеко не добрались до ее предела. Мощность можно было увеличивать и дальше. Оставалось только придумать, как сделать так, чтобы графит сыпался не сразу. Но я был уверен, что рано или поздно мы с этим справимся. Циркулярный станок, мастер тем временем продолжал, работает хорошо, но некоторые круглые пилы не совсем круглые. Поставишь такую, и она все визжит, пытается сорваться. На партии записывайте. Мои глаза недобро сверкнули. Я ведь не первый раз работаю с людьми и понимаю, что все идеально сразу не будет. И стараюсь не просто что-то делать, но и продумывать, а как поступать, когда все пойдет не так. Именно поэтому на каждом производстве были отделы качества. И теперь нужно было разобраться, как мимо них, да и самих рабочих, прошел настолько очевидный брак. Записываем. Закивал мастер. И номер партии, и номер проверяющего. Вот и хорошо. На моем лице появилась кровожадная улыбка. Пожалуй, даже не буду ждать своего возвращения в Севастополь. А сразу добавлю эти списки в письмо к Дубельту. Пусть займется, и отдельно попрошу. Если окажется, что это не случайность, а чей-то умысел, то никакого снисхождения. — Господин капитан, а что вы хотите сделать? — К нам начали подтягиваться и другие мастера, что сейчас были на перерыве. «Заколку», — ответил я и показал длинную, покрытую кровью щепку. Эта штука раньше была частью двери в Царьграде. Вот я и подумал, что с такой историей было бы жалко ее выбрасывать. «А кровь ваша?» «Моя», — кивнул я. «Ну да мы же ее сейчас стешим, а если что и останется, так не страшно». Подарок-то тоже будет мой. — Это правильно, — суровые мужики заулыбались, а потом помогли мне закрепить заготовку. О том, как из щепки сделать заколку, они даже не спрашивали. Успели привыкнуть, что иногда я делаю то, что обычно не принято, и просто ждали продолжения. Ну, а я обточил свою добычу и придал ей форму вытянутого стилета со скрытой рукоятью из оплетающих лезвий ветвей. Сначала хотел сделать просто палку с цветочками в японском стиле. Но потом понял, что раз эта щепка успела попить крови, то форма просто обязана это отразить. Один бы не справился, но мастера были не против помочь, а я не стеснялся спрашивать. Потом осталось только покрыть получившееся украшение лаком, и вот теперь можно и в гости. Спать хотелось просто невероятно, но на один короткий визит меня должно хватить. Анна Алексеевна плакала. Давно она не позволяла себе такой слабости, но сегодня... Да, ее Григорий Дмитриевич вернулся, и она была рада. Но в то же время было понятно, что он ничего не знает. Михаил бы точно не рассказал об их разговоре, а самому как о таком догадаться? Нет, она помогала не ради признательности. Девушка вытерла слезы, но все равно так хотелось, чтобы он узнал, чтобы пришел, чтобы обнял. Анна Алексеевна. В комнату к молодой графине заглянула одна из крестовоздвиженских сестер. Некоторые из них оказались очень романтичными особами, но вот другие, вроде Татьяны Павс, были сделаны из другого теста. Вульгарные, грубые, они делали свое дело, но в то же время было видно, что их главная и единственная цель приезда на войну — это найти себе достойную партию. И, как рассказывала Татьяна, даже у нее, бывшей мещанки, уже была пара достойных вариантов. — Что? Девушка не повернула голову, чтобы ее слезы остались незамеченными. — там к вам пришли капитан какой-то. Татьяна ушла, гордо вскинув подбородок. Для нее какой-то капитан был совсем не тем уровнем, на который она рассчитывала. И то, что ее более знатные подруги тратили время на столь невысокие чины, казалось ей страшной глупостью. «Капитан — Капитан? Анна вскочила на ноги, сполоснула лицо холодной водой, надеясь, что это хоть немного скроет следы слез. А потом вышла на улицу. Чуть в стороне от главной медицинской палатки стоял капитан Щербачев. Действительно, его мундир смотрелся грязным и мятым. Да он же еще не переодевался после возвращения. И что делал? Зачем пришел именно к ней? Анна медленно двинулась вперед. В это время до Румелихисар сар доползла незаметная в ночи тучка, и окрестности начал накрывать теплый весенний дождик. Все быстрее и быстрее девушка совершенно его не замечала. Она шла навстречу капитану, который так часто снился ей по ночам. — Вы ко мне? Почему вы пришли? Анна Алексеевна сейчас думала совсем не о том, но и сказать правду казалось таким немыслимым. Вот, капитан тоже оказался растерянным. На дворец султана напал, а перед ней робеет. Хотел сделать вам подарок и сказать спасибо. За что? Девушка заметила в его руках выточенную из дерева азиатскую заколку в виде кинжала. Немного воинственно, но романтично. Кто-то мог бы не понять такой подарок. Но девушка читала повесть о Гандзи и прекрасно понимала, что может скрываться за столь... Простым на вид украшением.